Эпилог. Спустя 15 лет. Летний день клонился к закату, окрашивая небо над загородным родовым поместьем в нежные оттенки розового и золотого. Я стояла на балконе, любуясь этой картиной, когда услышала за спиной знакомые шаги. «О чем задумалась моя королева?» Обнял меня сзади Демиар. Я улыбнулась, прижимаясь к его груди. О том, как много изменилось за эти годы. Кто бы мог подумать, что благодаря свадьбе по договоренности мы станем настоящей семьей. Из обычной девчонки я превратилась в герцогиню. Не жизнь, а сказка, считают придворные. Демиар тихо рассмеялся, целуя меня в макушку. «Они не знают, сколько всего нам пришлось пережить. Ты всегда была особенной, Ларина, и мне повезло, что ты полюбила меня». Я повернулась к нему, любуясь родными чертами лица. Время едва коснулось его, лишь добавив пару серебряных нитей в темные волосы, да углубив морщинки в уголках глаз. «Знаешь», — задумчиво произнесла я, — «иногда я думаю о том дне, когда ты отказался от короны в пользу Тии и ее сына». Демяр кивнул, его взгляд стал серьезным. «Я никогда не хотел нести бремя короны». У меня для счастья все есть. Тия с ребенком нуждалась в защите, и я ее ей дал. Правитель без магии — слабый правитель. Пока она правит от имени наследника, удвоенная охрана защищает будущего короля. Когда Дуэйн займет трон, никто не посмеет навредить ему. Ты и я нас подумал. Похвалила его за то, как он обезопасил нас. Я не мог поступить иначе. Магический договор, который мы заключили с Вилианом, «Гарантирует безопасность нашей семьи. Если кто-то из их рода попытается нам навредить...» «Знаю, знаю. Они все чудесным образом отправятся на тот свет». Закончила за него. «Мне кажется, ты перегнул палку, дорогой». «Тебе кажется, любимая». Поцеловал он меня в кончик носа. «Я должен быть уверен, что моей семье ничего не угрожает». «К тому же меня вполне устраивает жизнь герцога и главы департамента. Меньше публичности, больше времени на раскрытие заговоров и...» Он притянул меня ближе. «На тебя!» Я улыбнулась, вспоминая, как миссис Фиеллина, узнав о моей первой беременности, тут же согласилась без споров снова стать моей помощницей. «Кому как не мне знать, что нужно молодой матери?» заявила она хотя, должна признать, без нее я бы не справилась. «Повезло, что миссис Фиелина помогает нам», — поделилась с ним своими мыслями. «Особенно я оценила это, когда близнецы решили появиться на свет во время встречи совета», — усмехнулся Демиар. «О, да», — рассмеялась я, — «помню, как ты успокаивал лордов, пока я кричала от боли, проклиная тебя и всех мужчин вместе взятых. Фиелина догадалась вытолкать вас в коридор». Там и целители с повитухой подоспели. Это был самый счастливый день в моей жизни. Демиар нежно погладил меня по волосам. Ты подарила мне сына и дочь. Я прильнула к нему, наслаждаясь теплом его объятий, и мысли невольно вернулись к нашим детям. Близнецы Карила и Гримон были нашей гордостью и головной болью. В свои четырнадцать они уже проявляли незаурядные магические способности. Карила унаследовала мой дар некромантии, но использовала его весьма своеобразно, например, чтобы оживлять цветы в саду или продлевать жизнь стареющим питомцам и престарелым слугам. Монолиты откликались ей, а фуфырь не чаял в ней души. Жрец, который уже не верховный, постоянно слал письма пачками, требуя встречи с ней. Естественно, он получал отказ. Гримон пошел в отца. Сильнейший маг с удивительной способностью к использованию четырех стихий. Зато младшая, восьмилетняя Лилиан являлась нашим маленьким чудом. Она родилась без выдающихся магических способностей, но с невероятным талантом к иллюзиям и эмпатией. Эта крошка могла задобрить даже самого упрямого гоблина. Я нисколько не преувеличиваю, имелся и такой случай в нашей веселой жизни. Как думаешь? прервал мои размышления Демиар. «Тия когда-нибудь простит Вилиана? Я задумалась, прежде чем ответить. Насколько я знаю, их отношения потихоньку налаживаются. Вилиан всячески поддерживает сына, помогает ему в занятиях на мечах. Он ищет способы защитить единственного наследника. Вилиан разузнал, как использовать магию артефактов для выставления магических щитов, и обучает этому сына. Тия не дает спуску мужу, а народ любит Виллиана. Совет видит, насколько королевская чита дорожит наследникам, и лордам приходится с этим считаться. Мы редко общаемся с Виллианом, но я рад, что у них все налаживается. Мы оба взгрустнули, вспоминая те неприятные события. Тут я вспомнила еще кое о чем. Хочешь, скажу, кто действительно страдает? Гивар с жрецом. Демиар сразу нахмурился. «Неужели жрец опять на что-то жаловался?» «Угадал!» «Я состроила страдальческую рожицу. Он отказывается выносить горшки за больными, вскрывать гнойные нарывы, штопать открытые раны. Я могу до конца дня перечислять его бесконечные жалобы. Хоть кому-то хуже, чем Гевару», — хмыкнул Демиар. «Он прислал последний отчет и пригрозил отправиться гнить в тюрьму, если еще какой-нибудь сопляк назовет его любимым учителем». Гевар клянется, что не создан для работы с детьми. Они получили по заслугам. Никого не пожалела я и прильнула к супругу, наслаждаясь моментом покоя, который, как и ожидалось, длился недолго. Сначала на улице раздался громкий взрыв, затем испуганный крик и звонкий детский смех: Гримон! раздался возмущенный голос Лилиан. Верни моего зомби-хомячка, мне его Карилла подарила. Узнав, что дочь создала зомби, я чуть в панике не помчалась вниз. Мы с Димиаром переглянулись. «Это твои дети, иди и разберись», — сказала я, стараясь сохранять спокойствие. «Почему сразу мои?» — лениво поинтересовался супруг. «Когда они милые и послушные, они наши ангелочки, а как только устраивают пакости, сразу мои?» Я рассмеялась и поцеловала его в щеку. «Потому что я женщина, и мне виднее, дорогой». «Ладно, пойдем, помогу тебе угомонить наших чертят, пока они не разнесли замок». Рука об руку, мы направились к источнику шума, готовые к любым новым сюрпризам. Наши детки умеют постоянно удивлять, и не всегда приятно. И знаете что? Я не променяла бы это ни на что на свете. Конец книги Читала Алина Целуковская